Моё первое воспоминание — вода. Она повсюду, напирает со всех сторон, давит необъятной толщей. Тьма чередуется с тусклым, колеблющимся светом. Махровые, похожие на цветы существа, облепили океанское дно. Их стебли колышутся в потоке, очищая воду для крохотных проплывающих мимо созданий. Рыбы с массивными — в броне из костяных пластин головами и алчущими пастями. Шустрые ракоскорпионы и трилобиты, спиральные раковины амонитов. В ту пору я не знал этих мудренных слов, не знал, что свет, когда он вспыхивает, идет от солнца и есть что-то помимо вездесущей всепоглощающей воды. Я только постигал без суеты и порицания. Разумеется, мир существовал и за пределами подводного царства. Воздух, суша, голые камни, кое-где поросшие мхом, и крохотные, без единого листочка, растения. Позже появились деревья, папоротники, полчища проворных обладателей экзоскелета, скорпионы, пауки, скалопендры, а со временем к ним присоединились рыбы, чьи пращуры выбрались из океанских глубин. Я не разделял их стремление к перемене мест и их любознательности, не терзался вопросами. Вероятно, я возник задолго до самых ранних воспоминаний, однако утверждать не берусь. Постепенно трилобиты исчезли, случилось это после землетрясения, пошатнувшего океанский рельеф и взбаламутившего спокойные воды вокруг меня. Затем все надолго погрузилось в ледяной мрак. Покрытые костяной броней рыбы вымерли, и под водой воцарились зубастые обладатели чешуи. Минуло немало времени, не знаю, сколько, никогда не пытался подсчитать, но, судя по накопленному впоследствии опыту, прошло не одно столетие. Океан начал мелеть и мелел, пока я, не приложив к тому ни малейших усилий, не очутился на суше. Лишь тогда появилось смутное осознание, робкая догадка, что я отнюдь не единственный во Вселенной, и есть существа мне подобные. Новая и сухая, по сравнению с предыдущей эпохой, изобиловала ползучими гадами, амфибиями всех мастей, приземистыми остроклювыми рептилиями, истребителями папоротников и хвоща, исполинскими длиннорылыми и саблезубыми хищниками, мелкими двуногими хищниками, смахивавшими на несуществующих пока птиц и миниатюрными мохнатыми зверьками, чем-то похожими на собак, которым только предстояло появиться в далеком будущем. Я ничуть не походил ни на земноводных, ни на рыб, ни на трилобитов. Когда боги бури пронеслись среди холмов, служивших мне обителью, я не сразу угадал их. Твердь содрогалась, воздух поочередно делался то холодным и сухим, то раскаленным и влажным. Деревья качались, дыбились, и пригибались к земле. Близлежащий склон раскололся надвое и рухнул в долину. Протекавшая в отдалении река вышла из берегов и затопила холмы, сметая копошащихся подле меня насекомых и птицеобразных рептилий. Меня бурный поток не сумел сдвинуть с места, однако почва подо мной надломилась. Я много веков провел в неподвижном созерцании и научился различать обыденное. Мне довелось повидать немало яростных бурь, чувствовать отголоски далеких землетрясений и вулканов. Но сейчас все было иначе. Впервые на моей памяти я ощутил страх. Постепенно битва, а это была именно она, переместилась дальше. Однако зрелище потрясло меня до глубины души, заставив гадать, что это и повторится ли оно вновь. Так я впервые узрел богов, не считая себя, конечно, хотя и не догадывался об этом. Все случилось так внезапно, так стремительно и напугало настолько, что я, вопреки обыкновению, начал целенаправленно озираться по сторонам, силясь постичь произошедшее. Столетия спустя найдутся люди, готовые растолковать мое предназначение и обозначить мою истинную сущность. Собственно, с этим справились первые встречные однако в ту эпоху людей еще не существовало. Удивлен? Принято считать, что боги не могли появиться вперед людей, ведь мы кормимся вашими подношениями и молитвами. Какой бог протянет на голодном пайке без источника энергии? Не знаю, за счет чего выживал. Знаю лишь, что выжил. До сих пор задаюсь вопросом, откуда виденные мною воинствующие боги черпали силы, чтобы передвигаться и крушить все на своем пути. Тем не менее, откуда-то черпали. И не только они, но и многие другие, о ком мне довелось проведать лишь спустя много-много лет, когда большинство из них канули в небытие. Даже сейчас у некоторых богов сохранился суеверный страх перед древними. Поговаривают, кое-кто из древних здравствует по сей день. Невероятно могущественные, неуязвимые. По слухам, они способны воскрешать мертвых. Впрочем, выяснилось все это многим позже. Пока я, незыблемый, наблюдал и предавался раздумьям, твари подле меня преображались. Менялись растения, деревья. Мало-помалу трава вытеснила мох, появились первые цветы. И птицы, хотя я и вообразить не мог, насколько они усложнят мне жизнь в будущем. Уверен, ничто не помешало бы мне презреть оседлость и, по примеру других богов, странствовать по белу свету. Однако меня никогда не тянуло к перемене мест. Мне нравилось греться на солнышке, в ту пору сиявшему надо мной. Я радовался ему, наслаждался теплом, любовался закатами и восходами. Месяц за месяцем оно перемещалось по дуге в безоблачном небе. Любовался звездами, прочерчивающими ночную мглу, редкими кометами, ослепительными хвостами метеоров. Я жаждал познать других богов, познать, но не приобщиться к ним». Я по-прежнему был абсолютно безраздельно одинок и в полном одиночестве любовался звездами. Известно ли тебе, что помимо еженочной и годичной траектории у них имеется иной, более медленный цикл? Очень, очень медленный. С каким упоением я наблюдал за ним, пока мое одиночество не осквернили. Но прежде меня сковало льдом, не только меня, но и все вокруг. Казалось, мир навсегда превратился в ледник, но постепенно лед начал таять. Мерзлая толща сравнялась с землей мой давний пригорок и высевшийся напротив него полуразрушенный холм, но отступая, она оставляла после себя новые склоны из мелких камушков, валунов и грязи. Очутившись поверх такой насыпи, я принялся гадать, что это было. Почему меня не расплющило необъятным ледяным пластом? Почему не погребло под наметенными за столько веков завалами. Я удержался на поверхности и теперь покоился на новеньком округлом холме, а вокруг волнами разбегалась поросшая травой без единого деревца степь. Я не хотел покоиться подо льдом, и этого не произошло. В прошлом мне не хотелось прозибать на океанском дне, все глубже увязая выли, и этого тоже не случилось. Замыслив что-либо, Я начинал действовать, но так аккуратно и ненавязчиво, что сам этого не замечал. Однажды ночью, пока я предавался раздумьям, небо прорезал огненный шар, ослепительный, ярче всех виденных мною звезд и комет. Он исчез где-то на западе, и вскоре по земле прокатилась ударная волна. Сверху хлынул поток земли, грязи, воды и пыли потянуло гарью. Солнце надолго заволокло туманом и дымом, а горизонт еще дольше тонул во мгле. То было поистине знаменательное событие, однако подлинный его масштаб я осознал многим позже, когда впервые узрел людей. Облаченные в оленьи шкуры, расшитые костями, камушками и раковинами, вооруженные костяными и деревянными копьями с заостренными сланцевыми наконечниками, они охотились на северных оленей и лосей сопровождали их, как мне чудилось, волки. Потом, разумеется, выяснилось, что никакие это не волки, а их далекие-далекие потомки. Люди разбили лагерь у подножия моего холма, развели огонь, опустошили заплечные сумки с грибами, ягодами и прочей снедью, собранной по пути. Одни стряпали, другие поддерживали костер, третьи следовали топкие берега реки, лениво петлявшие по степи». Какой-то человек взобрался по склону и обратился ко мне. Я ни капли не удивился, поскольку не придал этому значения. Звери осаждали меня постоянно, чтобы сделать свои звериные дела, поэтому я не удостаивал двуногих животных вниманием, пока человек не плеснул молока к моему основанию. Теперь-то понятно, чем привлек меня этот жест, чем заинтриговало молоко, и действия разлившего его человека, который не прекращал своего монолога. Но в тот момент я даже не догадывался о причинах. Дабы не утомлять тебя подробностями своего невежества, объясню напрямик. Человеком оказалась жрица племени. От своего предшественника, который обучался у своего предшественника, тот у своего предшественника и так далее, она усвоила главное – всегда и везде искать божественное присутствие. Вестниками богов выступали редкие звери, белоснежный олень, исполинский орел, практически вымершие к тому моменту мамонты или необычные природные явления. Столкнувшись с уникальным образчиком, жрец обращался к нему с заготовленной речью, сопровождавшейся конкретными действиями и подношениями. Так продолжалось годами, иногда поколениями, Подробности ритуала передавались из уст в уста и длилась до тех пор, пока Бог не снисходил до ответа, либо пока бесконечные странствия не забрасывали жрецов в далекие края прочь от вероятной божественной сущности. Наведавшаяся ко мне жрица обладала незаурядным терпением. По личному опыту и по опыту предков она знала, обучение Бога языку – процесс затяжной и кропотливый. Именно обучением и занималась она с преемниками. Речью я овладел не сразу, но по своим меркам довольно быстро. Спустя всего несколько поколений наставников. Человеческий мозг распознает и постигает язык слету. Младенцы уже вскоре после рождения реагируют на определенные слова. Не зря большинство обретает языковой навык на слух, не прикладывая к этому ни малейших усилий. Не будучи человеческим детенышем, я даже не помышляла о таких навыках. Бог? Лишенный дара речи? Чепуха, вздор, возразишь ты. Одно о богах известно доподлинно. Свою мощь они являют через слова. Божественные уста изрекают только непреложные истины. Все сказанное богом притворяется в жизнь, если, конечно, оратору достанет могущество. Несбыточные изречения глубоко ранят, Иногда такие раны затягиваются тысячелетиями. Какая-нибудь небылица, а они существуют, поверь, полностью и совершенно напрасно опустошает божественный ресурс. Но если не размениваться на пустяки и тщательно подбирать слова, Бог может сотворить все, что подвластно сотворению. Разве не мой Бог вправе называться Богом? Если язык мы переняли у людей, а судя по моему опыту так и было, Откуда черпали силы древние? Затрудняюсь ответить. Могу лишь заверить, что в своем изложении событий не погрешил против истины.